Мы живем в эпоху толп. Хосе Артега и Гассет отмечал, что важнейшим фактом нашей эпохи является восстание масс, нашествие толпы, и сегодня это верно как никогда. Этот испанский философ пишет о внезапно возникшем явлении агломерации, вследствие которого, по его мнению, все, что было создано цивилизацией, здания и орудия производства, Находится сейчас в распоряжении толпы. Он говорит также, что люди, составляющие толпу, существовали и раньше, но не были толпой. Рассеянные по миру маленькими группами или поодиночке, они жили, казалось, разбросанно и разобщенно. Каждый был на месте, и порой действительно на своем, в поле, в сельской глуши, на хуторе, на городских окраинах. Теперь же возникают скопления, И мы повсюду видим толпы. Далее он пишет. Масса – это средний человек. Строго говоря, массу можно определить как психологическое явление, и не следует ожидать, что в скоплении появятся индивидуальности. Масса – это те, кто по каким-то причинам не оценивает себя ни как хорошего, ни как плохого, а ощущает таким же, как все. При этом никто не огорчается по этому поводу а наоборот, людям приятно ощущать свою неотличимость. Хосе Артега и Гассет «Восстание масс». В конце XX века мы пришли к умственной и психологической гомогенизации людей и, пройдя этап восстания масс, сейчас переживаем тиранию масс, превращающую человека в самую жалкую посредственность. Толпа — это безмозглый монстр, лишенный разума и воли, который пожирает все на своем пути. И мы вынуждены подчиняться этой безликой толпе, потому что действует принцип «приказывает большинство». Тираническая и абсурдная идея о том, что большинство всегда право, происходит из философии Руссо. По его мнению, мы должны подчиняться общей воле, которая всегда права. В действительности же истина никогда не принадлежит большинству как сказал кардинал Ратцингер. Когда возникло явление массификации, индивидуум стал обременительным для государственной бюрократии, предпочитающей иметь дело с цифрами и статистикой. Средства массовой информации оказали мощное гомогенизирующее воздействие на умы людей, и индивидуальное существование теперь больше относится к физическому телу, не затрагивая ментальную и психологическую жизнь. Мы действуем, думаем и чувствуем, как толпа. Мы настолько зависимы от чужого мнения, что позволяем толпе быть судьей и арбитром нашего поведения. Мы жертвуем чем угодно, лишь бы нас считали такими же, как все. Мы стремимся к всеобщему признанию, как к награде. Боимся отличаться от других, потому что это вызывает реакцию со стороны общества. Недоверие, неприятие, подозрительность. В итоге мы неизбежно становимся частью однородной массы, и это дает нам уверенность в себе и ощущение, что нас принимают и любят. Однако в то же время нас гнетут чувство одиночества, внутренняя тревога и нехватка собственной идентичности. Перенаселенность крупных городов превращается в психическую агломерацию, и человек испытывает тоску, вызванную ощущением потери собственного «я». Именно поэтому люди пытаются обрести свою индивидуальность, но терпят неудачу, поскольку делают противоположное тому, что нужно, лишь подражают друг другу. Одной из основных причин всеобщей посредственности является слишком быстрый отказ людей от развития собственной индивидуальности. Им гораздо легче и приятней слиться с толпой в однородную массу искусственно раздувая свое «я» вплоть до полного его растворения в коллективной душе. Общество же, вместо того, чтобы признать опасность подобного явления, поощряет его, так как заинтересовано в увеличении количества послушных потребителей, питающих систему. А люди не понимают, какая расплата их ждет. Их индивидуальность так и останется недоразвитой или вообще погибнет. Подобная психическая ущербность препятствует взрослению человеческого «я» и способствует развитию безответственности и аморальности. Когда мозг и сердце человека принадлежат толпе, он не может следовать истинной морали, потому что не знает, как это делать, и не видит необходимости в более возвышенном поведении. Толпа не обладает моралью, потому что не имеет собственного мышления, способности различать хорошее и плохое. Посредственность – это сущностная характеристика толпы, регулирующая поведение людей, из которых она состоит. Гюстав Лебон в своей работе «Психология толп» точно описывает поведение толпы. Самый поразительный факт, наблюдающийся в психологии толпы, следующий. Каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия их характер или ум одного их превращения в толпу достаточно для того чтобы у них образовалось нечто вроде коллективной души заставляющей их чувствовать думать и действовать совершенно иначе чем думал бы действовал и чувствовал каждый из этих людей в отдельности индивидуум становясь частью толпы ставит себя в условия позволяющие отказаться от подавления своих бессознательных тенденций новые черты характера, которые он проявляет, на самом деле просто выход на поверхность его бессознательного, той системы, где в зародыше покоится все плохое, что есть в человеческой душе. Если мы хотим сформировать четкое представление о морали масс, то должны иметь в виду, что при объединении индивидов в толпу у них исчезают индивидуальные запреты, но просыпаются и ищут свободного выхода все жестокие, дикие и разрушительные инстинкты, с первобытных времен сохраняющиеся в человеке в латентном состоянии. Таким образом, становясь частью толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. Отдельно он был бы культурным человеком, но в толпе это варвар у него возникают непредсказуемость, насилие, жестокость, а также энтузиазм и героизм, свойственные первобытным людям. Автор также отмечает, что при растворении человека в толпе значительно ослабевает его разум, подчеркивая, что поскольку толпа анонимна и, следовательно, безответственна, то в людях ее составляющих исчезает чувство ответственности, являющиеся тормозом для индивидуальных импульсов. Фрейд также указывал на то, что на подсознательном уровне человек аморален с самого рождения. Подсознательно он не колеблясь способен убить, украсть, совершить инцест. Именно этим по большей части объясняется порочное поведение людей, обладающих слаборазвитым моральным сознанием. Слияние отдельного человека с толпой прямой путь к уничтожению личной ответственности, а значит, к исчезновению моральных ценностей, что ведет к преступлениям, насилию или коррупции. Интересно, сколько людей должно объединиться, чтобы составить психологическую толпу? По мнению Лебона и Фрейда, толпа — это любое количество людей, в котором имеет место характерное явление психологического слияния. Фактически, Психологическая толпа может состоять даже из двух человек, как происходит в случае обыкновенной влюбленности. Нужно помнить, что одна из главных причин бессознательно влекущих человека к толпе возможность освободиться от ответственности и, поскольку толпа анонимна, в ней исчезает личная ответственность. Насилие на футбольных стадионах представляет собой наглядный пример разнузданности инстинктов, когда в толпе утрачивается индивидуальный разум. Для современной жизни характерна интеграция человека во всевозможные массовые организации, политические партии, спортивные клубы, религиозные движения, профессиональные ассоциации, профсоюзы. Это лишь небольшая часть классических толп, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. И хотя феномен психологической толпы проявляется в них только при особых эмоциональных условиях, любое объединение, даже самое гуманное, не свободно от этого злополучного механизма. И в первую очередь это касается государства. Есть и более мелкие группы, общество друзей, разные небольшие клубы, и редко бывает, чтобы человек не входил в какую-нибудь из них. При определенных условиях такая группа может превратиться в психологическую толпу со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями. Ярким примером такого явления был североамериканский Дикий Запад, где небольшие группы людей, не раздумывая, линчевали любого заподозренного в краже скота. Истинная мораль – это проявление характера. Она должна реализовываться только свободно и сознательно. Именно поэтому… Люди, составляющие толпу, не могут вести себя по-настоящему морально. Даже если с помощью эффективного промывания мозгов заставить толпу поступать морально, ее поведение будет механичным и ментально запрограммированным. И потому это будет не истинной моралью, а бессознательным принуждением в результате пропагандистской кампании властей. Такие люди станут роботами, которые не сделают ничего плохого, но их нельзя будет считать действительно моральными. В своей книге «Ключи потребительства» Рикардо Епес пишет, «Характерной особенностью толпы является то, что в ней человек теряет свою индивидуальность. Это справедливо и для стада овец. Стадный инстинкт заставляет каждую из них идти туда, куда идут другие». Трудно выбрать пример, который бы не звучал как обвинение, но очевидно, что наше общество – общество толп. Футбольный стадион со ста тысячами зрителей, заполненная людьми станция метро, туристический автобус с экскурсоводом, 20 миллионов человек перед экранами телевизоров, смотрящих одну и ту же программу конкурс, двадцать тысяч молодых людей на рок-концерте, двадцать тысяч бегунов на старте нью-йоркского марафона на мосту Верацана, трехкилометровая автомобильная пробка на въезде или выезде из большого города, толпы, загорающих на пляже. Этот перечень можно продолжать бесконечно. Но настоящая опасность толпы заключается в том, что она овладевает человеком, лишая его индивидуальности. На самом деле, средний, посредственный человек – это всего лишь точная копия одной единственной модели, поведению которой он бесконечно подражает. Нет ничего ценного в такой вульгарности, всего лишь подражание, отсутствие творчества, критического подхода и недостаток воли. Почему же человек так стремится быть посредственным, комфортно интегрируясь в толпу? Потому что толпа предоставляет человеку ряд приятных возможностей, поощряющих его животные инстинкты. Первое. Освобождение от моральных запретов и от подавления желаний без всякого чувства вины. Второе. Растворение своего слабого, недоразвитого «я» в общем «я», то есть в коллективной душе, возникшей в результате объединения множества людей, что позволяет забыть о собственной посредственности и ощутить свою значимость. Третье. Возможность снять с себя ответственность и уничтожить свое «я» путем растворения в анонимной массе. При таком психическом самоубийстве исчезают моральные нормы, и человек не чувствует угрозы наказания со стороны общества. Четвертое. Возврат в материнское лоно. Толпа как заменитель материнской утробы, позволяющий человеку вернуться к ранним этапам существования, когда он пребывал в нирване внутриутробной жизни, без каких бы то ни было конфликтов и ответственности. Пятое, возможность предаться лени и комфорту, отсутствие необходимости прикладывать усилия для достижения высших целей. Все это легко объясняет, почему в развитых странах так распространены молодежные группировки. У вступающих в такие объединения появляется ощущение всемогущества, и чем бы они там ни занимались. Это им не кажется плохим и опасным. Они чувствуют себя вправе делать все, что им захочется, не думая и не считаясь законами морали. Если они крадут и убивают, то не чувствуют вины, потому что группировка принимает на себя роль семьи и государства, заранее снимая ответственность со своих членов. Какой бы ни была психологическая толпа, она неизбежно вызывает у человека психическое расстройство, заключающиеся в полном уничтожении индивидуального «я», которое поглощается коллективной душой группы. Но это не означает, что любая организованная группа людей обязательно является психологической толпой. Если люди, составляющие группу, знают об этом механизме и с самого начала принимают необходимые меры защиты, то они смогут избежать возможных негативных последствий объединения. Телевидение — огромная сила, которая гомогенизирует и объединяет людей в толпу. Все телезрители образуют некую субкультуру, создаваемую телесериалами, выпусками новостей, развлекательными программами и кинофильмами. Во время войны в Персидском заливе канал CNN контролировал умы миллионов людей, следивших за ходом событий. И хотя люди, зависимые от телевидения, находятся на расстоянии друг от друга, Из-за того, что они получают одинаковую информацию, у них возникает некая форма ментального единства и снижается способность сознательного мышления. Не будем забывать, что телевизионный или компьютерный экран самый лучший гипнотизер. Поэтому трудно поверить, что ребенок, попавший под его влияние, сможет невредимым выйти из-под этого контроля. В современном мире все словно специально задумано так, чтобы превратить людей в толпу, то есть деморализовать или уничтожить их мораль через слияние с толпой. Деморализация напрямую ведет к потере смысла существования и, как следствие, к нравственной деградации. Каков бы ни был интеллектуальный уровень человека, один лишь факт принадлежности к психологической толпе отключает его способность к высшему мышлению. Он может восстановить эту способность, только выйдя из группы. Это частично объясняет бесконечную глупость людей и позволяет нам понять причины грубых ошибок, допущенных, например, руководителями крупных предприятий, когда те в момент принятия решений представляли собой психологическую толпу. Можно также понять истинные причины политических и стратегических ошибок, повлиявших на судьбы целых народов. Государственные деятели, обладающие властью, должны всегда оставаться независимыми и свободными от влияния какой бы то ни было политической партии или психологической толпы, способных затруднить процесс высшего размышления. Так должно быть, по крайней мере, до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вредного влияния изучаемого нами механизма. Если бы члены парламента были образцом добродетели и избавились от феномена психологической толпы, то их эффективность, беспристрастность и справедливость значительно повысились бы, и они стали бы подлинными выразителями коллективного сознания народов. Лебон утверждает, что если группа ученых обсуждает не простой технический вопрос, а какую-либо важную проблему, затрагивающую участников эмоционально, то вынесенное ими заключение будет мало отличаться от решения группы неграмотных людей. Любой при желании может проверить на практике справедливость данного утверждения. Группой врачей, юристов или других профессионалов могут быть допущены очень серьезные ошибки, если между ними по какой-то причине возникает феномен психологической толпы. Никто, кем бы он ни был, не свободен от пагубного влияния этого малознакомого механизма. Поэтому я считаю его серьезным препятствием для установления правил этического поведения и принятия новых, лучших его норм, поскольку он затуманивает разум и восприятие, побуждая человека проявить свои худшие черты. Так происходит обратное тому, чего мы стремимся достичь с помощью морали. Чем глубже изучаешь поведение психологической толпы, тем больше убеждаешься в разрушительной силе этого явления, способного уничтожить здравый смысл и открыто противостоящего индивидуальному сознанию. Помимо внешних отличий, не существует большой разницы между первобытным племенем и современной толпой. Странно и удивительно, что наши цивилизации не уделяла должного внимания исследованию этой особой формы поведения людей, не выработала методов для восстановления полной независимости человека, чьи инициатива, свобода и талант подавляются худшей из диктатур – тоталитаризмом толпы. Эта диктатура направлена против морали и высших духовных ценностей, поскольку истинная мораль сознательна и не механична. Сознательным может стать только индивид, а толпа – никогда. Современный человек словно находится в летаргическом сне из-за того, что слит с толпой и лишен индивидуального «я». Им управляет групповое «я» или коллективная душа, а уровень его личной морали, за редким исключением, не может быть выше этического уровня толпы.